Глава одиннадцатая. Пробуждение. Нейл насчитал всего четверых воинов Роберта. Все они были одеты в черную кожу. Они двигались так, что Нейл сразу понял, они умеют сражаться. «Ты остался совсем один?» — спросил Роберт. Нейл не ответил, однако обратил внимание, что Элис исчезла. Он молча смотрел, как враги приближаются. «Ты меня простишь, если я не стану вести светскую беседу», — сказал принц. «Если вспомнить, чем закончился наш последний разговор, я полагаю, тебя это не огорчит». Роберт обнажил свой волшебный меч, который сиял ярче, чем в прошлый раз. Казалось, он выкован из молнии. «Музыка вызывает у меня раздражение», — признался принц. «Один мой старый друг полагал, что он может мне понравиться, но он явно не знал моих вкусов». Принц остановился и посмотрел на меч и кольчугу Нейла, лежавшие на земле. Роберт приподнял брови, и в свете факелов его глаза заблестели. Первого врага Нейл убил копьем, когда ему было одиннадцать зим. Он убивал только копьем, пока ему не исполнилось 15, потому что у него не хватало сил, чтобы сражаться мечом. После этого он убивал только мечом. Нейл метнул первое копье, чувствуя, что навык возвращается так же естественно, как умение ходить. Рука не протестовала, и бросок оказался удачным. Копье глубоко вошло в плечо Роберта и застряло в нем. Он уронил волшебный меч и пронзительно закричал на миг, заглушив плывущую из дома необычную музыку. Нейл выдернул из земли второе копье. Эвервульф оказался прав. Ноги у него были в полном порядке прижимая копье к бедру, чтобы оно оставалось незаметным, Нейл устремился к стражам Роберта, которые попытались его окружить. Он атаковал первого стража, вынудив его нанести поспешный удар. Нейл легко отскочил в сторону и сделал быстрый выпад копьем в живот. Острие пробило кольчугу и кожу и обогрелось кровью. Страж споткнулся, застонал и едва не упал, а Нейл двинулся дальше, пока его противник не понял, что его рана не слишком серьезна. Один из стражей оказался у него за спиной. Нел ударил его тупым концом копья и нырнул в сторону, чувствуя, как клинок пронесся рядом с его головой. Удар копья пришелся врагу в колено. Нел резко развернулся и двумя руками вонзил копье ему в пах. Копье застряло. Нел выпустил древко и откатился в сторону, успев заметить, что еще один страж Роберта только что лишился головы. Между тем последний противник подходил к нему слева, И хотя Нейл успел вскочить на ноги, он не успевал увернуться от удара. Он приподнял левую руку так, чтобы удар пришелся под углом, услышал треск ломающихся костей, и его окружило белое сияние. Между двумя шагами Эспера стрелы вдруг вновь обрели скорость, и Эспер последовал за ними, перепрыгнув через лешью и занеся топор для удара. Голова Вейкса дернулась, когда стрелы вонзились в его тело. Сефри пошатнулся, и Эспер, продолжая движение, ударил его по затылку топором, а левой рукой вогнал кинжал в глаз Уттина. Клинок вошел глубоко, но Уттин отбросил Эспера к дереву, а потом вонзил свои когти ему в плечо. Эспер ударил по рукояти кинжала ладонью, загоняя его до конца в глазницу чудовища. Зверь взвыл, упал и забился в судорогах, и в течение нескольких мгновений Эспер не мог перескочить через него. Наконец Уттин затих, Эспер вытащил кинжал и двинулся дальше. Он увидел, что его поджидают еще двое врагов, а впереди заметил широкий проход внутрь жилого домика, откуда на него удивленно смотрели Фенд, Винна и Охок. Воины Фенда с ужасом уставились на Эспера. «Вы можете уйти отсюда», — прорычал Эспер, — «или я вас убью». На лице одного из них появилась решимость — и он замахнулся мечом. Эспер легко увернулся. Клинок угодил в дерево и застрял, а Эспер копьем распорол врагу живот. Второй воин отчаянно закричал и ударил мечом плашмя по голове Эспера. Лесничий шагнул назад, в голове у него зазвенело, а мужчина что-то закричал на незнакомом Эсперу языке. Эспер метнул топор, и его лезвие глубоко вошло в грудь второго воина. Эспер подошел к нему, вытащил топор и ударом ноги отбросил поверженного врага в сторону. «Фенд!» Фенд достал пару ножей. «Как тебе это удалось?» — спросил Сефри. Эспер ничего не ответил. Он сделал еще шаг, оказался внутри зеленого дома, чувствуя, как его окутывает покой. «Эспер!» — закричала Винна. Она держалась за живот. Ее лицо стало мертвенно-бледным. Ему показалось, что он видит кровь на ее губах, хотя в тусклом свете не мог быть ни в чем уверен. «Слишком поздно», — сказал Фент. «Уже началось». «Но еще не поздно тебя убить», — сказал Эспер. И «Это все, о чем ты способен думать. Я тебе помогал». «Ты хотел доставить сюда вину, а потом собирался меня убить». «Но тут ты прав». «На самом деле мне следовало сделать это раньше, но у меня было предчувствие, что ты мне понадобишься, и я оказался прав. Однако я собирался так поступить только из-за того, что знал. Ты постараешься со мной покончить». «Так я и сделаю». «Ты помнишь, как мы сражались с тобой в последний раз?» «Теперь ты стал старше и медлительнее, а я в расцвете своих сил. Я рыцарь крови, ты же знаешь». «Сейчас это не имеет значения», — сказал Эспер. «Мы все еще можем это сделать вместе», — сказал Фент. «Это наш единственный шанс». «Даже если так и есть. Ты же сам сказал, что схватки уже начались, так зачем ты мне нужен?» «Пожалуй, ты прав». «Эспер!» — закричала Винна. Фенд прыгнул к нему быстрее, чем монах Мамриса. Его правая рука с кинжалом метнулась к лицу Эспера. Однако лесничий увернулся. Шагнул вперед, принял удар второго кинжала Фенда в живот, а затем вонзил свой кинжал под подбородок Фенда с такой силой, что поднял Сефри в воздух. Эспер ощутил, как ломается позвоночник его врага. «Я же сказал, это не имеет значения», — проговорил Эспер. Потом он отшвырнул на землю захлебывающегося собственной кровью Фенда и опустился на одно колено, глядя на торчащий из живота кинжал. Эспер бросил еще один взгляд на Фенда, но ну остекленевшие глаза Сефри уже смотрели в иной мир. «Самое время», — пробормотал Эспер, опускаясь на четвереньки, чтобы подползти к Ахоку и разрезать связывающие его веревки. «Ты позволил ему ударить себя ножом», — сказал юноша. «В долгом бою он бы одержал победу», — ответил Эспер. «Я бы умер, а он остался бы жив». Он протянул нож Эхоку. «Разрежь веревки Винны. Потом Эспер встал и подошел к Винне. Она тяжело дышала. Он видел, как шевелится ее живот. Не открывая глаз, она схватила Эспера за руку. «Проклятие!» — сказал Эспер. «Мне очень жаль, любимая». «Это ее убьет», — сказал Эхок. «Да», — ответил Эспер. «Что мне делать?» «Я не знаю». Сказал Эспер, принеси сюда лежье. Может быть, она знает. Она рядом с входом. Эхок кивнул и ушел. Эспер обнаружил, что ему трудно сделать глубокий вдох. Казалось, на него что-то давит. Винно, я не знаю, можешь ли ты меня слышать? Заговорил он. Я сожалею о том, как я себя вел. Особенно в последнее время. Я должен был многое тебе рассказать, но не мог. Я был связан договором с Сарнвудской колдуньей. Винна попыталась ответить, но смогла лишь застонать. Ее глаза открылись, и он увидел, что они затуманены болью. «Все равно я тебя люблю», — прошептала она. «Да, я тебя люблю. Этого ничто не изменит». На «Наш ребенок». Она вновь закрыла глаза. «Я ее вижу, Эспер». Я вижу ее в лесу, вместе с тобой, с ее отцом. У нее мои волосы, но в ней есть что-то дикое, унаследованное от тебя и у нее твои глаза. Эспер протянул руку, чтобы погладить ее волосы, но увидел, что ладонь залита кровью и вытер ее о землю. Когда его рука коснулась земли, все замерло, и он почувствовал, как его пальцы все быстрее и быстрее зарываются в землю. Кожа растягивается на всю долину, потом на холмы и на всю умирающую землю. А потом он вновь оказался на севере и глядел в глаза умирающего тернового короля. Лесничий. Он поднял руку и вернулся на свое прежнее место рядом с Винной. Фент смотрел на него сверху. — О, проклятие! — пробормотал Эспер. — Время пришло, — сказал Фент. Вот только это был вовсе не Фент, а колдунья. Ошеломленный Казио немного постоял в неподвижности, пытаясь понять, что происходит. Затем он сообразил, что Остров пришла в себя и смотрит на него. — Любимая, — сказал он, — ты в порядке? Пока Остров вставала, остальные выбежали из склепа. «Наверное, хотели увидеть, на что теперь способна Энни, умеющая летать». «Со мной все хорошо», — ответила остро. «Я спала». «В течение нескольких дней», — сказал Казио. «Ты знаешь, что случилось?» «Я была с Энни или она находилась со мной», — ответила девушка. «Все перепуталось, но мне кажется, что душа Энни перешла ко мне, пока исцелялось ее тело». «Ты знаешь, как отсюда выбраться». Остро огляделась. «Мы в тенистом маслине. «Да». «Тут есть тропа, ведущая в замок. Но прежде мы должны найти Энни». «Ну, она только что улетела вместе с узником», — сообщил Казио. «Ты можешь ходить?» «Я чувствую себя прекрасно». Он помог ей встать и поцеловал. «Пойдем посмотрим, что происходит», — предложил Казио. «Один момент». Послышался знакомый голос. Марша Хесперу стоял у входа в склеп. Он выглядел каким-то взъерошенным, а в его голосе слышалось напряжение. Казио обнажила кредо. «Мне нужна только она», — сказал Хесперу, указывая на остру. «Она — это связь. Она — путь к Энни. Я еще могу всех спасти». «Ты?» — Казио едва не рассмеялся. «Ты полагаешь, я поверю, что ты пытаешься кого-то спасти?» «Послушай», — продолжал Хесперу, — «человек, который привел тебя сюда, все еще сражается с Энни, пока мы беседуем. Энни, скорее всего, победит, а потом придет сюда, чтобы покончить со мной. Если это произойдет, мы все будем мечтать и молить о тех днях, когда люди были рабами скослоев». Казио встал перед острой. «Об этом мне ничего не известно». «Возможно, ты лжешь, возможно, говоришь правду. Если бы мне пришлось гадать, я выбрал бы первое, но это не имеет значения». «Он не лжет», — пробормотал Остро. «О чем ты говоришь?» Энни пыталась сказать мне нечто похожее, хотя, мне кажется, она сама не знала, что имеет в виду. Я действительно связана с ней. Мы прошли один и тот же священный путь. «Послушай, Остру», — сказал Хесперо. «Времени осталось мало!» Казио посмотрел на остру. «Ты ему веришь?» «Нет», — ответила она. «Но ну, разве у нас есть выбор?» «Ну, я не отдам ему тебя», — сказал Казио. «Он может убить вас обеих». Она закрыла глаза и взяла его за руки. Казю, если потребуется...» «Нет!» «Не понимаю, зачем я потратил столько времени на разговоры с вами!» сказал Хесперу, выхватывая рапиру. «Надеюсь, ты помнишь, что твое оружие не может мне навредить», — добавил Хесперу. «О, мы с что-нибудь придумаем», — ответил Казио, вставая в позицию. Энни призвала на него молнию, и на мгновение ей показалось, что все будет очень просто. Но Джестер ухмыльнулся и тут же вскочил на ноги, а когда она метнула в него новую молнию, Каким-то образом прокрутил ее вокруг себя, а потом швырнул обратно в Энни. И расхохотался. Так, как делал это в другом мире, где она впервые его встретила. Больше всего Энни раздражала, что он находился прямо у нее под носом. Во всяком случае, та его часть, которая была Стивеном. Она могла его убить в любой момент, если бы знала, что это он. И всего этого попросту не произошло бы. Хуже того, именно ее видение помогло ему стать. Этим. Сколько же из ее видений были ложными. Но у нее еще есть время исправить ошибку. Она хлопнула в ладоши и вырвала его из реального мира. Они оказались в царстве Седаса. — О, смена декораций, — сказал он. — Прекрасно, моя королева. Небо бушевало от ярости по ее воле. Земля превратилась в топи, покрытые черным вереском. «Это все принадлежит мне», — сказала она ему. «Все». «А ты жадная», — ответил он. Ее ярость закипела еще сильнее. «Я ничего не хочу. Я не хочу, но вы все меня к этому подталкиваете. Вера, ты, моя мать, Фасти, Артвейр, Хесперо, ваши угрозы и обещания. Вы постоянно чего-то от меня хотите». Все время пытаетесь заставить вероломством и обманом. Больше этого не будет. Хватит!» Она ударила, наполнив пространство между ними смертью шестнадцати видов, и с ликованием смотрела, как он дрогнул. И все же он продолжал улыбаться, словно знал нечто, неизвестное Энни. «Хватит!» Она увидела на нем шов и открыла его, точно книгу, так что все его страницы оказались перед ее глазами. «И ты осмеливаешься назвать меня жадной?» — сказала она. «Посмотри на себя. Посмотри на то, кем ты стал. Посмотри, что ты сделал». «О да, я был плохим мальчиком, признаю», — сказал он. «Но мир все еще находился здесь, когда я отправился спать. А ты станешь для него концом». «Ну, тебе-то определенно наступит конец», — сказала она. «Тебе и всякому другому, кто не захочет делать то, что ты скажешь? Оставить тебя в покое? Носить правильную шляпу?» «Это мое!» — закричала на него Энни. «Я создала этот мир. Я позволила вам, червям, жить в нем в течение двух тысяч лет. Если я дам вам еще один колокол, вам всем следует молить меня на коленях, целовать мои ноги и петь мне гимны». «Кто ты такой, чтобы говорить, что следует делать с моим миром, маленький человечек?» «Ну вот», — сказал он, — «именно этого мы все и ждали». И она почувствовала, как он направил на нее свою волю. И та оказалась сильной, гораздо сильнее, чем она предполагала. Ее легкие вдруг свело судорогой, словно они наполнились песком. И чем сильнее она сопротивлялась, тем сильнее на нее давил его вес». И он продолжал улыбаться. «О, маленькая королева!» — прошептал он. «А теперь я тебя съем!»